Разум и раскаяние, обе эти вещи всегда приходят слишком поздно. Не суждено Тевье богачом стать, как в поговорке. Не было у Микиты грошев и не буде. Так, видать, судил Господь. Бог дал, Бог и взял, а толковать это надо так. Пойдем, говорю, братец, хватим по рюмочке. Так, пане Шалома-Лейхем, окончились все мои мечты химерой. И думаете, меня очень огорчало то, что я деньги потерял? право же нет. Ведь мы с вами знаем, что в Писании сказано. И серебро мое, и злато мое. Деньги чепуха, главное человек. То есть, чтобы человек оставался человеком. Досадовал я только на то, что золотой мой сон кончился. Хотелось, ох, как хотелось, побыть богачом хоть минутку. Ну, тут уж ничего не попишешь. Сказано, не по своей воле живешь, не по своей воле сапоги рвешь. Твоё дело, Тевье, говорит бог, сыр и масло, а не пустые фантазии. Ну, а надежды... Да, само собой, чем больше горестей, тем больше надежд, Чем беднее, тем сильнее упование, ибо, Ну, мне кажется, я на сей раз немного заболтался, Пора ехать, делом заняться, как это говорится, у каждого свои болячки. Будьте здоровы и всегда счастливы. 1899 год.